Леру обернулся и что-то беззвучно прокричал. На губах его сияла по-детски счастливая улыбка. Киск в ответ только головой покачал. Уже после первой встречи он зачислил Леру в разряд чудаков, которые, как это ни странно, встречаются порой даже в глубоком космосе. Но в отличие от многих других представителей этого вида, с которыми приходилось сталкиваться киску, Леру только при первой встрече вызвал у него раздражение. Пообщавшись же с философом поближе, Киск пришел к выводу, что лучше иметь дело с такими чудаками, как он, нежели с тупыми исполнителями вроде полковника Гланте. По крайней мере, в обществе Леру жизнь никогда не казалась пресной и неинтересной. Оставив Леру одного, Киск подошел к сидевшему возле раскрытых кейсов с аппаратурой Бергсону. С двух сторон от техника, словно неся почетный караул, стояли вооруженные десантники. Рахимбаев протянул кейску трассер. «Думаю, никакой опасности нет», — сказал, взяв оружие кейск «Просто какой-то необычный природный феномен». «Что говорит по этому поводу наука, господин Бергсон?» Бергсон в отчаянии всплеснул руками. «Приборы не работают. Я не могу даже замерить уровень шума». «Плохо с укором покачал головой кийск. Нужно было на станции все как следует проверить». «Конечно же, я все проверил», — обиделся на такое замечание Бергсон, и не один раз вся аппаратура работала как часы. Сказав это, Бергсон машинально тянул манжет куртки и глянул на коннектор. «Хотя часы у меня сейчас тоже не работают», — добавил он. кейск посмотрел на свой коннектор. В углу дисплея, где обычно высвечивалось точное станционное время, горели нули. «У меня тоже». Кийск вопросительно посмотрел на десантников. Каждый из них, проверив свой коннектор, отрицательно качнул головой. Нажав кнопку, Кийск попытался запустить таймер. В углу дисплея замелькали цифры, отсчитывающие секунды, которые быстро превратились в минуту. Кийск нажал кнопку связи, вызывая диспетчерскую службу станции. Ответа не последовало. Кийск последовательно вызвал медицинский отдел, службу безопасности и кабинет руководителя экспедиции. Всё с тем же результатом. Тогда Кийск нажал сигнал экстренного вызова. На запястьях у Бергсона и обоих десантников одновременно запищали коннекторы. «Коннекторы в порядке, но сигналы их до станции не доходят», — сделал вывод Кийск. «А поскольку часы в коннекторах работают от прямого сигнала с центрального станционного компьютера, мы и не знаем, сколько сейчас времени». «Если бы еще можно было понять, почему не проходит сигнал», — досадливо щелкнул пальцами Бергсон. «Это уже ваша задача, господин ученый», — улыбнулся Кийск. «Мы ставим перед вами вопросы, а вы должны искать на них ответы». «С чемоданами неработающей аппаратуры?» — недовольно буркнул в ответ Бергсон. По счастью, моя аппаратура функционирует исправно. Вернувшийся из своего путешествия в мир безмолвия, Леру счастливо улыбнулся и постучал себя пальцем по лбу. Бергсон в ответ только криво усмехнулся. Ему пока еще не доводилось слышать от Леру ни одного дельного замечания. Философ только тем и занимался, что высокомерно кичился своими выдающимися аналитическими способностями. Но до сих пор от них не было никакого проку. «Как вам понравились новые ощущения?» — спросил у Леру Кийск. «Ощущение высшей степени необычное», — Леру задумчиво закатил глаза к неподвижному небу. «Я даже не знаю, с чем можно его сравнить». «И должен признаться, оставшись в одиночестве, не слыша ничьи голоса, я так же, как и вы, почувствовал странный, казалось бы, ничем необоснованный страх. Даже не страх, а жуть, исходящую из самых глубин моего существа» что то такое о чем писал лавкрафт лавкрафт непоним понимающе переспросил киск это писатель начала двадцатого века занимавшийся изучением природы человеческих страхов объяснил леру к сожалению сейчас его помнят разве что только специалисты а между тем автормон был весьма незаурядным мы несколько отклонились от темы прервал философа киск верно согласился леру Лавкрафта, если захотите, я дам вам почитать, когда вернемся на станцию. Я всегда беру с собой томик его рассказов. Люблю, знаете ли, почитать перед сном. Да, да. Заметив нетерпеливый жест Кийска, Леру на этот раз сам прервал свою грозящую затянуться речь. Итак, мое мнение от всего увиденного сводится к следующему. Мы оказались в мире, в котором действуют физические законы, не соответствующие тем, к которым мы привыкли. Я не знаю, что именно в этом мире не так, но полагаю, что здесь нарушен какой-то основополагающий закон физики. «Вы сами не понимаете, о чем говорите?» — презрительно фыркнул Бергсон. «Не понимаю, с готовностью», — согласился с ним Леру, — «но зато я умею улавливать общие тенденции и сопоставлять факты. И факты эти...» однозначно свидетельствует о том, что мы являемся инородными предметами, вносящими жуткий диссонанс в существующую стабильную систему. И система этой стремится как можно скорее уничтожить любые следы нашего пребывания в ней. Бергсон скептически хмыкнул, однако на этот раз ничего не сказал. «Давайте проведем простенький эксперимент», — предложил Леру. Не дожидаясь ответа на свое предложение, он наклонился над кейсом Бергсона и, проведя пальцем над размещенными в нем приборами, остановил выбор на белом пластиковом пенале для хранения программных микрочипов. «Эй, послушайте, что вы делаете?» — возмутился техник. «Да не волнуйтесь вы так, господин Бергсон», — мило улыбнулся ему Леру. «Все равно ведь ваши приборы не работают, и, уверяю вас, не заработают до возвращения на станцию. Хотя, возможно, ну да ладно». «Верните пенал, Леру!» — решительно двинулся на философа Бергсон. «Оставьте его, Бергсон!» — остановил техника Кийск. «Похоже, пока только он хоть что-то понимает в том, что здесь происходит». «Верно!» — согласился с таким заключением Леру. «Теперь внимательно наблюдайте за тем, что я буду делать».